Глава 20. Французская ниточка. Париж, 1 июня 2006 года. Спустя чуть более века после того, как на парижском аукционе Гарнер заполучил Э концерт, я отправился в столицу Франции прочесть лекцию и отработать новую ниточку. Каждый год руководители оперативных отделов, работающих под прикрытием, собираются в какой-нибудь столице. Конференция проходит под засекреченным названием, например, Безликим Universal Experts. Там вы услышите лекции о новых веяниях преступного мира, новости о важных международных юридических событиях и договорах, презентации успешных операций, истории агентов под прикрытием об известных делах. Весной 2006 года эта группа пригласила меня прочесть лекцию об операции по возвращению Рембрандта в Копенгагене. Я полетел в Париж со старым коллегой из Филадельфии Дэниелом Десимоном, начальником отдела секретных операций ФБР. Мы с нетерпением ждали встречи с коллегами, и возможности наладить личные связи неоценимы в международных расследованиях. Группа планировала круиз по Сене с ужином и поход в парижский театр оперы, который увековечил Ренуар. Во время обеда я представился коллеге до Симонов в Париже, начальнику французского секретного подразделения под названием СИАТ. Он был занят организационными вопросами конференции, пожимал руки направо и налево, вёл светские беседы, но когда мы встретились, приподнял бровь. Он поставил свой бокал с красным вином. Вы, конечно, слышали об этих картинах тоже, что и мы? Мы говорили иносказательно. Вокруг было много народу но я знал, что он имел в виду подсказку, которую французы на днях передали ФБР. Двое французов из Майами, похоже, пытаются договориться о продаже двух из украденных шедевров. Один — Рембрандт, второй — Вермеер. В «Мире в пропавших» числился только один Вермеер, тот, что из Бостона. Вы должны встретиться с офицером, который получил эти сведения. С удовольствием. Хорошо. Он работает в другом отделе, но я найду вам номер его мобильного. Я встретился с человеком из Сяд у туристического входа в Лувр, возле большой стеклянной пирамиды. Мы легко узнали друг друга в толпе туристов, одетых в футболки и шорты, по костюмам. Моим собеседником оказался сидеющий офицер, специалист по преступности в сфере искусств в Париже. Крупный, с морщинистым лицом и узкими голубыми глазами, он представился как Андре. Мы пожали руки и посмеялись над собой. Два суперсекретных спеца по кражам произведений искусства в пиджаках и галстуках встретились в самом известном музее Франции. Мы с Андре пошли прогуляться подальше от толпы под тёплым солнцем, вспоминая полицейских и музейных руководителей, которых оба знали. 3 минуты спустя мы повернули направо на мощёную булыжником улицу, прошли по тротуару под одной из великолепных арок и покинули дворцовый комплекс. Мы пересекли улицу Ривали с дешёвыми сувенирными лавками, двигаясь на север по улице Решелье. Мне не терпелось приступить к делу и засыпать его вопросами о ниточке, связанной с кражей в музее Гаднер. Но это был его город, его ниточка. Я отдал инициативу ему. Через два квартала толпа поредела. Мы всё шли, и Андре сказал: "А вы знаете, что во Франции два департамента: Национальная полиция и Национальная жандармерия". Я знал, но вёл себя осторожно, уже наслушавшись о соперничестве между этими службами. Сложноватая структура, да? У И есть важные различия, и вам нужно понимать их. Андре объяснил мне: жандармерия создана в Средние века подразделение Министерства обороны. Её офицеров отличают стойкость и дисциплина. Они действуют в основном в сельской местности и в портах, но по традиции работают и в Париже. Национальная полиция, созданная в 1940-е, подчиняется Министерству внутренних дел Франции. Она больше занимается городской преступностью. Андре работал в национальной полиции. Иногда национальная полиция и жандармерия расследуют одно и то же дело, соревнуются, и это доставляет нам массу неудобств, сказал он. Андре отметил ещё один важный нюанс. Вы должны понимать, что такое СЯТ. СИАД был подразделением национальной полиции, созданным в 2004 году, в том же году, когда французы отменили многолетний запрет на приобщение к делу доказательств, полученных офицерами под прикрытием. Во времена действия запрета во Франции тайных агентов привлекали, но не официально, без документов, часто с усного одобрения местной администрации. Тогда каждое подразделение жандармерии и полиции использовало для работы под прикрытием своих людей. Когда закон изменился и было создано СИАТ, многие секретные сотрудники перешли туда. Но некоторые ветераны, вроде Андре, остались на старом месте. Они сочли структуру СИАТ перегруженной правилами, слишком бюрократичной и зацикленной на разграничении полномочий, а потому неэффективной. Андре предупредил меня, что СИАТ захочет управлять всем, если будут запланированы секретные операции во Франции. Кто руководит отделом преступлений в сфере искусства, спросил я. Тоже сложный вопрос. Он под юрисдикцией национальной полиции, но по политическим причинам начальник всегда из жандармерии. И что он за человек? Нынешний очень хороший, умный, сказал Андре. Ему важнее вернуть важную статую церкви или картину музею, чем посадить человека в тюрьму. Проблема в том, что Саркози до того, как стать президентом Франции, был министром внутренних дел, а у него подход другой. Он помешан на законе и порядке. В национальной полиции его интересовали только результаты: аресты, аресты, аресты, только статистика. Он хотел показать, что борется с преступностью. В ФБР похожая ситуация. Для нас главное не произведение искусства, а обвинительный приговор в суде. Так измеряется наша деятельность. Есть даже циники, которые называют дела и обвинительные приговоры статистикой. Некоторые по ней и определяют эффективность ФБР. У вас проблемы с полицией, жандармерией и СИАТ. И у нас примерно тоже. Да, я слышал об этом, но думал, что после 11 сентября всё изменилось. Так все думают. Но это, наверное, относится только к терроризму, сказал я. А в остальном ситуация прежняя. ФБР до сих пор очень децентрализованная правоохранительная организация из 56 местных подразделений по всей стране. Каждый действует в своей епархии самостоятельно. Если местный офис начинает расследование, он редко уступает кому-то инициативу на своей территории. Протокол расследования ФБР священен. Если нет никаких чрезвычайных обстоятельств, расследование проводится агентами местного отдела ФБР в городе, где совершено преступление, а не из штаб-квартиры. Наше дело ведётся в Бостоне, потому что картины были украдены оттуда. Агенты ФБР в Бостоне, эксперты по кражам произведений искусства. Нет, ограбления банков. Спецназ, всё такое. Андре склонил голову в замешательстве. Это ФБР, друг Май, сказал я. Мне не хотелось вдаваться в подробности. Андре, казалось, всё ещё оценивал меня, решая, сколько можно мне рассказать о ниточке ведущей во Флориду. И я не стал объяснять, что, несмотря на мой опыт, энтузиазм Эрика Айфса из штаб-квартиры и успехи нашего отдела, дело Гарднер почти наверняка будет вести бостонский офис. Мне придётся работать на них. Теоретически, штаб-квартира может отменить решение местного руководителя или отобрать дело у отделения, но такое случалось редко. Это расценивается как оскорбление руководителя местного отдела и становится пятном на его репутации такую обиду он и его друзья никогда не забудут. ФБР гигантская бюрократическая структура. Руководители среднего звена переводятся на новые должности в местные отделы и в Вашингтон каждые 3-5 лет. Поэтому-то руководители в центральном офисе не любят устраивать бурю в стакане. Руководитель, которому вы сегодня перейдёте дорогу, может завтра стать вашим боссом. Не беспокойтесь, сказал я. Я уже давно этим занимаюсь, и у меня никогда не было таких проблем. Я просто делаю своё дело. Мы всё шли, уже пересекли другой оживлённый бульвар. Франц сказал: "Знаете, Боб, когда работаешь с кражей художественных ценностей, нужна осторожность. Важно работать тихо, иногда применять методы, которые не то чтобы незаконны, но против правил. Наш начальник понимает, что иногда нужно быть осторожным". Я кивнул. Французский полицейский остановился на тротуаре и посмотрел мне в глаза. Они опасные люди, ребята, у которых ваши картины, карсиканцы. Я свяжу вас кое с кем во Флориде. По словам Андре, его информатор во Флориде не знал, что он полицейский, и раньше он уже пользовался услугами этого человека неофициально. Нужно всё делать очень тихо, понимаете? Конечно. Я дам ему ваш номер в США. Как вы ему представитесь? Боб Клей, арт-брокер из Филадельфии. Хорошо. Я сказал: "Вот что ещё хочу прояснить. Картины на продажу это Уи, oui. Вермер и Рембрандт". Вермер. "Уи", сказал он и ушёл. Через некоторое время Андре позвонил мне на мобильный. "В общем так", сообщил он. "Я сказал этому парню, что вы oui занимаетесь торговлей произведениями искусства, крупными сделками на много миллионов. Вы живёте в Филадельфии, и мы уже сотрудничали с вами раньше, заработали кучу денег. Это было хорошее поручительство. Отлично, сказал я. Огромное спасибо. Так он мне позвонит? Уй, ответил он. Этого парня зовут Лоренс Конья. Вы хорошо его знаете? Лоренса? Он в бегах. Много лет работал бухгалтером в Париже. Сотрудничал с организованной преступностью, отмывание денег. Очень умный, очень богатый. Переехал во Флориду. Большой дом, большая машина, Rolls-Royce. Знает многих здесь во Франции, Испании, на Корсике. Я могу ему доверять. Француз рассмеялся. Он преступник. Если он скажет, что может достать Вермеера, я расскажу вам кое-что о Лоренсе продолжил полицейский. Не думаю, что он будет лгать вам. Лоренс не мошенник, он авантюрист. Он считает себя бизнесменом, который заключает сделки на грани закона и беззакония. Понимаете? Конечно. Но он может доставить немало проблем, если вы попытаетесь через чур его контролировать, сказал Андре. Потерпите. Он будет водить вас туда-сюда, но, думаю, приведёт к тому, что вам нужно.